Жюль Верн. Дети капитана Гранта. Часть первая. Глава первая. Рыба-молот. 26 июля 1864 года при сильном северо-восточном ветре мчалась на всех парах вдоль северного пролива великолепная яхта. На верхушке ее бизань мачты развивался английский флаг, а на голубом вымпеле грот мачты виднелись расшитые золотом, увенчанные герцогской короной, инициалы Э.Г. Яхта носила название «Дункан». Она принадлежала лорду Эдуарду Гленнервану, одному из шестнадцати шотландских пэров, заседающих в палате лордов. Почетному члену известного во всем Соединенном Королевстве Темзинского яхт-клуба. На борту Дункана находились Гленнерван, его молодая жена Леди Элен и двоюродный брат майор Макнапс. Недавно спущенная на воду, яхта заканчивала пробное плавание в нескольких милях от залива Клайда и возвращалась в Глазго. На горизонте вырисовывался уже остров Аран, как вдруг вахтенный матрос доложил, что за кормой Дункана плывет какая-то огромная рыба. Капитан Джон Манглс немедленно приказал сообщить об этом лорду Эдуарду, и тот в сопровождении майора Макнапса не замедлил подняться на ют. Ют — кормовая часть судна. «Что это за рыба?» Спросил он капитана. Я полагаю, сэр, что это крупная акула, ответил Джон Манглс. Акула в здешних водах? недоверчиво воскликнул Гленарван. В этом нет ничего удивительного, подтвердил капитан. Это рыба-молот, вид акул, встречающийся во всех морях и под всеми широтами. Если я не ошибаюсь, то мы имеем дело с одной из этих подлых тварей. Если разрешите, сэр, и если леди Гленерван доставит удовольствие присутствовать при этой интересной охоте, то мы быстро узнаем, что это за рыба». «Ваше мнение, Макнапс?» — спросил Гленерван майора. «Стоит ли нам заняться этой ловлей?» «Заранее согласен с вашим решением», — флегматично ответил майор. «Я полагаю, что необходимо уничтожать этих хищных тварей», — заметил Джон Манклс. «Воспользуемся случаем. Если вам угодно, это будет одновременно и захватывающее зрелище, и доброе дело». «Хорошо, приступайте, Джон», — согласился лорд Гленнерван. Он послал предупредить леди Элен, и она, заинтересованная предстоящей необычной рыбной ловлей, поспешила на юд к мужу. Море было спокойно, и можно было без труда следить за стремительными движениями хищной рыбы, которая с удивительным проворством то ныряла, то устремлялась вслед за яхтой. Джон Манглс отдал необходимые распоряжения. Матросы сбросили с правого борта яхты тонкий канат с крюком, на конце которого насажена была приманка большой кусок сала. Прожорливая акула, хотя и находилась в ярдах в пятидесяти от Дункана, но, учуяв приманку, стрелой понеслась догонять яхту. Теперь отчетливо можно было видеть, как ее плавники, серые на концах и черные у основания, мощно рассекали волны, в то время как ее хвост служил рулем, не позволяя отклониться в сторону. По мере того, как она приближалась к приманке, ее огромные выпуклые глаза, казалось, загорались алчностью, а когда она переворачивалась, то широко разевала пасть, усеянную четырьмя рядами зубов. Ее огромная голова напоминала двойной молоток, насаженный на рукоятку. «Джон Манглс не ошибся. Действительно». Это была самая прожорливая представительница семейства акул. Рыба молот. Пассажиры и команда Дункана с напряженным вниманием следили за всеми движениями акулы. Вскоре она приблизилась к приманке, стремясь палавчее схватить ее. Перевернулась на спину и мгновенно огромный кусок сала исчез в ее пасти. Сильно дернув канат, Акула сама себя подцепила на крючок. Матросы поспешно принялись подтаскивать свою добычу при помощи блоков, прикрепленных к гротреи. Акула, чувствуя, что ее вытаскивают из родной стихии, яростно забилась, но ее быстро усмирили. Накинутая на хвост мертвая петля парализовала все ее движения. Спустя несколько мгновений... Акулу подняли над бортовыми сетками и бросили на палубу. К ней осторожно приблизился матрос, и сильным ударом топора отсек ее страшный хвост. Ловля окончилась. Больше нечего было опасаться хищницы. Ненависть моряков к акулам была удовлетворена, но их любопытство не угасло. Обычно на всех судах принято тщательно исследовать желудок акул. Матросы, зная ее неразборчивую прожорливость, надеются на какую-нибудь находку, и надежды их порой сбываются. Леди Гленнерван, не пожелав присутствовать при столь отталкивающем зрелище, перешла на рубку. Акула была еще жива. То был крупный экземпляр, 10 футов длиною и весом более шестисот фунтов. Такие размеры и вес были обычны для рыбы молота. Но не являясь самой крупной среди акул, рыба-молот, тем не менее, самая опасная. Вскоре огромную рыбу без всяких церемоний разрубили топором. Крюк проник вглубь желудка, оказавшегося совершенно пустым. Видимо, акула давно голодала. Разочарованные моряки хотели было выбросить тушу в море. Как вдруг внимание боцмана привлек какой-то грубый предмет, плотно застрявший в одной из складок утробы хищницы. Это что такое? воскликнул он. Это кусок скалы, который акула проглотила, чтобы набить себе желудок, ответил один из матросов. Ну да отозвался другой. «Просто-напросто это ядро, которым выпалили в желудок этой твари. Только она не успела его переварить». «Бросьте болтать!» вмешался в разговор помощник капитана Томостин. «Разве вы не видите, что эта тварь была горькой пьяницей? И чтобы не потерять ни капли, она вылакала не только вино, но проглотила и бутылку». «Как?» — воскликнул лорд Гленерван. Бутылка в желудке акулы? — Да, самая настоящая бутылка, — подтвердил Остин. — Только видно, что из погреба она вышла давненько. — Ну-ка, Том, вытащите бутылку, да осторожнее, — приказал лорд Гленерван. Бутылки, найденные в море, часто содержат важные документы. — Вы полагаете? — спросил майор Макнапс. — Да, во всяком случае, это возможно. — О, не спорю, — отозвался майор. — Я вполне допускаю, что бутылка хранит какую-нибудь тайну. — Сейчас мы узнаем это, — промолвил Гленнерван. — Ну, как дела, Том? — Вот, сэр, — ответил помощник капитана, показывая какой-то бесформенный предмет, который он с трудом извлек из желудка акулы. — Отлично, — сказал Гленнорван. «Прикажите тщательно отмыть эту грязную бутылку и принесите ее в рубку». Том повиновался, и бутылка, найденная при столь странных обстоятельствах, вскоре очутилась на столе в кают-компании. Вокруг стола разместились лорд Гленнерван, майор Макнапс, капитан Джон Манглс и леди Лен, любопытная, как все женщины. В море всякий пустяк события. Минуту все молчали. Каждый взглядом вопрошал хрупкий сосуд. Скрывал ли он тайну какого-нибудь кораблекрушения? Или только пустяковую записку, веренную воле волн каким-нибудь скучающим мореплавателем? Однако надо было узнать, в чем же дело, и Гленнерван тотчас занялся осмотром бутылки действуя со всей необходимой в таких случаях предосторожностью. Он в эту минуту похож был на Корнера, пытающегося напасть на следы важного преступления. Корнер — официальное лицо в Англии, ведущее следствие в случае чьей-нибудь внезапной и подозрительной смерти. И поступая таким образом, Гленнерван был прав, ибо очень часто самая ничтожная на первый взгляд деталь наталкивает на важное открытие. Прежде чем раскупорить бутылку, Гленарван внимательно осмотрел ее снаружи. На ее длинном узком крепком горлышке уцелел обрывок ржавой проволоки. Стенки бутылки очень плотные, способные выдержать давление в несколько атмосфер, свидетельствовали о том, что бутылка отлита в шампании. Такими бутылками виноделы Ай и Эперне разбивают спинки стульев, причем на стекле не остается даже царапины. Неудивительно, что этот сосуд мог легко перенести все превратности длительного странствия. Бутылка из-под клико удостоверился майор. Так как Макнапс слыл знатоком в этой области, то никто его слов не оспаривал. «Дорогой майор», — сказала Элен, «что толку в том, какое вино было в этой бутылке, если мы не знаем, откуда она приплыла?» «Мы это узнаем, дорогая Элен», — сказал лорд Гленнерван. «Уже и сейчас можно утверждать, что она проделала большой путь». Обратите внимание на известковые отложения, которыми она покрылась под воздействием морской воды. Эта бутылка долго носилась по океану, прежде чем ее проглотила акула. — Я, безусловно, согласен с вами, — отозвался майор. — Действительно, этот хрупкий сосуд в каменистой оболочке совершил, по-видимому, долгое путешествие. — Ну, откуда он? — спросила леди Лен. «Терпение, терпение, дорогая Элен. В таких случаях необходима выдержка. Мне кажется, что я не ошибусь, считая, что бутылка сама ответит на наши вопросы». Сказав это, Гленнерван начал счищать твердые наросты, предохраняющие горлышко бутылки. Вскоре показалась пробка, сильно попорченная морской водой. «Досадно!» — воскликнул Гленнер Ван. «Если тут хранятся какие-нибудь документы, то они окажутся подмоченными». «Боюсь, что так», — согласился майор. «К тому же», — продолжал Гленнер Ван, «эта плохо закупоренная бутылка могла утонуть, но, к счастью, ее вовремя проглотила акула и доставила на борт Дункана». «Конечно», — сказал Джон Манглс, Но жаль, что мы не выловили бутылку в открытом море под определенной широтой и долготой. Тогда, изучив воздушные и морские течения, можно было бы установить пройденный бутылкой путь. А теперь с таким почтальоном, как акула, плывущим против ветра и течений, будет очень трудно в этом разобраться. «Посмотрим», — сказал Гленнерван и с величайшей осторожностью откупорил бутылку. По кают-компании распространился крепкий запах морской воды. «Что там?» — с чисто женским нетерпением спросила Элен. «Да, я был прав», — отозвался Гленнерван. «Тут есть документы». «Документы, документы!» — воскликнула леди Элен. Но, по-видимому, они отсырели, заметил Гленнер -Ван. Их невозможно извлечь. Так крепко они прилипли к стенкам бутылки. «Разобьем бутылку», — предложил Макнапс. «Я предпочел бы ее сохранить», — ответил Гленнер -Ван. «И я», — согласился майор. «Конечно», — вмешалась Лен. «Но так как содержимое ценнее содержащего, то я предлагаю пожертвовать последним». «Достаточно, сэр, отбить горлышко», — посоветовал Джон Манглс, «и можно будет вынуть документы, не повредив их». «Правильно, дорогой Эдуард!» — воскликнула леди Элен. Иным способом действительно трудно было извлечь бумаги, и лорд Гленнерван решил отбить горлышко драгоценной бутылки. Но так как каменистый нарост на бутылке приобрел твердость гранита, пришлось прибегнуть к молотку. Вскоре на стол посыпались осколки стекла и показались слипшиеся клочки бумаги. Гленерван осторожно вынул их, разложил перед собой. Лен, майор и капитан тесным кругом обступили его.